Вечером Уивер постучала в дверь Йохансона и тут же, по своему обыкновению, нажала на ручку, чтобы войти. Но дверь была заперта. Она спустилась в фойе и нашла его в баре с Борманом и Стэнли Фростом. Они склонились над диаграммами и жарко спорили. — Привет! — Уивер подошла к ним. — Дела продвигаются? — Забуксовали, — сказал Борман. — А в нашем уравнении еще несколько неизвестных. — Мы их найдем, — прорычал Фрост. — Бог не играет в кости. — Это сказал Эйнштейн, — заметил Йохансон. и был неправ. Она тронула Йоханссона за плечо. — Извини, что отвлекаю, но не могли бы мы перемолвиться словечком. — Прямо сейчас? — Мы как раз проходим сценарий стена. Волосы дыбом стоят. — Почему бы тебе не присоединиться? — Ну, хоть минутку ты можешь мне уделить? Она виновато улыбнулась остальным. — После этого я к вам примкну, вытерплю все ваши домыслы и помучаю вас умными комментариями. — Прекрасная перспектива! — осклабился Фрост. — Что-то важное? — спросил Йоханссон, отходя от стола. — Не то слово. Они вышли наружу. Солнце клонилось к закату, окрасив заревом шато и заснеженные горы. Уивер вдруг сообразила, что другие могут подумать, будто у них с Йохансоном любовные секреты. А ей важно было сказать ему о своих выводах еще до того, как он выступит со своей теорией перед штабом. — Что было в Нанайму? — спросила она. — Жуть! — Значит, на Лонг-Айленд напали убийцы. — Крабы с водорослями-убийцами, — поправил Йохансен. Как в Европе, только еще и давите. Но ты хотела что-то рассказать мне. Я целый день провела со спутниковыми данными. Потом сравнила показания радара с мультиспектральными снимками. Мне бы пригодились и данные дрейфователей Бауэра, но они больше не посылают данных. Ну, и так достаточно. — Ты знаешь, что уровень моря по краям больших океанических водоворотов приподнят? — слышал. Одна такая область — Гольфстрим. Бауэр подозревал, что в этом регионе что-то не так. Он больше не находил североатлантические шлоты, в которые падает вода, и из этого вывел, что есть какие-то помехи в состоянии больших течений, но не был уверен в этом. И что? Она остановилась и посмотрела на него. Я все пересчитала на пять рядов. Краевой подъем Гольфстрима исчез. Йогансон напряг лоб. — Ты хочешь сказать... Водоворот больше не крутится, как раньше. И если ты посмотришь на спектральные снимки, то увидишь, что в той же мере уходит тепло. Сомнений нет, Сигур. Мы стоим на пороге нового оледенения. Гольфстрим больше не течет. Что-то его остановило. Совет безопасности. Это чудовищное свинство. И кто-нибудь за это заплатит. Президент жаждал крови. Он только что прибыл на базу ВВС в Охуте и первым делом созвал защищенную от прослушивания видеоконференцию Советом национальной безопасности. Вашингтон, Оффут и Шато уислер были подключены одновременно. В подземном помещении Белого дома сидели вице-президент, министр обороны, его заместитель, госсекретарь, советник президента по национальной безопасности, директор ФБР и председатель комитета начальников штабов. Из Центра по борьбе с терроризмом штаб-квартиры ЦРУ на потомоке на связь вышли директор Центра, замдиректора по операциям, директор Центральной разведки, а также руководитель отдела спецзаданий. Главком Центрального командования генерал Джудит Ли и замдиректора ЦРУ Джек Вандербильд завершали круг. Они сидели во временном военном зале «Шато» перед несколькими экранами, на которых видели остальных участников совещания. На лицах большинства отражалась дикая решимость, но некоторые казались скорее растерянными. Президент не старался скрыть свой гнев. Вечером вице-президент предложил ему поручить управление кризисным кабинетом председателю комитета начальников штабов, но он настоял на том, что пленарное заседание Совета безопасности будет вести сам. Он не хотел выпускать из своих рук возможность принимать решения. Тут он действовал совершенно в духе «ли». В иерархии Совета... Ли не обладала веским голосом. Высшим военным рангом был облечен председатель комитета начальников штабов. Он был главным военным советником президента, и у него еще был заместитель. Каждый идиот имел своего заместителя. Ли, впрочем, знала, что президент охотно выслушает ее мнение, и это наполняло ее гордостью. Она ни на секунду не упускала из виду свою будущую карьеру даже теперь, когда соседа точно следила за ходом совещания. От командующего генерала она поднимется на ступеньку председателя комитета начальников штабов. Теперешний председатель был уже близок к отставке, а его заместитель – Остолоп.